Издательство Like Book Хелен Джонс Клуб безжалостных сердец Читает Анастасия Матвеева Посвящается моей дочери Алисе «Однажды, когда я утратила веру в то, что стану писателем, и разрыдалась от собственных мыслей, ты подошла ко мне, погладила по голове и сказала мам У тебя все получится. Не плачь. Возможно, когда ты станешь взрослый, ты этого уже не вспомнишь. Но твои слова снова разожгли огонь в моем сердце. Если моя дочь верит в меня, значит, у меня действительно все получится. Люблю тебя, мой персик. Глава первая. Энни. «Боже, Энни! Неужели нельзя приходить вовремя?» Взволнованно закричала девушка с ярко-красными волосами, когда увидела издалека свою подругу. Она закатила глаза, всем своим видом показывая, как ей надоели вечные опоздания. Но улыбка выдавала отсутствие злости и обиды. Меринда подбежала к Энни и повисла у нее на шее. «С днём рождения, маленькая Шалунья! Тебе безумно идёт эта прическа!» Девушка взъерошила каре Энни, и та недовольно отпрянула. «Слишком много взяла», — попыталась оправдаться она, однако Меринду уже было не остановить. «А красить всё-таки передумала? Мне кажется, тебе пошёл бы такой красный, как у меня, или рыжий. Чёрный старит, ты ведь знаешь это? К вечеринке всё готово». Энни пару секунд изучала позитивно настроенную подругу и, едва улыбнувшись, все так же медленно пошагала к дверям колледжа. Первую лекцию вел мистер Энкинс, пожилой профессор с короткой седой бородой и в очках с толстыми круглыми линзами. Меринда всегда замечала, что от него пахнет старыми газетами и мочой, поэтому частенько спрашивала, нет ли у него домашних животных. Профессор в недоумении от таких вопросов и смешков между студентами нервно поправлял синий галстук, ослабляя его. В этот раз Меринда снова задала волнующий ее вопрос и, получив одобрение учащихся в виде смешков, довольная собой, села за свободную парту. Энни всегда поражалась такому поведению подруги и порой стыдилась ее. Во всяком случае, мистер Энкинс был прекрасным преподавателем и хорошим человеком. Энни считала, что он понимает, почему Меринда задаёт такой вопрос и почему остальные студенты смеются, однако из-за вежливости или скромности лишь делает вид, что он в недоумении. Так что насчёт вечеринки? Меринда разложила на парте тетрадь, и яркие цветные ручки, которые использовала только для рисунков, чтобы избавиться от скуки на лекции. И повернулась к Энне. «Ты так и не ответила». «Я не знаю». Вяло пожала плечами девушка, заправляя волосы за уши, готовясь конспектировать. «Родители отменили поездку?» Испугавшись, зашипела Меринда, закрывая раскрытый рот ладонью. «Нет, они уедут в шесть, как и планировали. Закуски не купили?» «Купили. Папа даже привез немного вина и пива», — улыбнулась Энни, разглядывая свою тетрадь. «Так чего же?» — с полным непониманием вскрикнула девушка, и на секунду мистер Энкин затих, немым взглядом напоминая подругам о дисциплине. Меринда извинилась, и когда профессор продолжил лекцию, прошептала. эн ты передумала?» «Нет», — заторопилась девушка. «Конечно, нет». «Я просто...» «Боишься, что Майкл отвергнет тебя?» Совсем тихо прошептала Меринда, наклонившись к подруге. «Ты ведь не передумала рассказать ему о своих чувствах?» «Да, этого я и боюсь», — облегченно выдохнула Энни. «С того дня, как мы поцеловались на вечеринке у Джойса, мы так и не общались. Я описала ему, но он не ответил. И до сих пор...» «Не переживай, Энн!» Меринда легонько похлопала подругу по плечу. «Для того, чтобы ты стала увереннее и сделала то, что хотела все эти полгода, я купила тебе шикарный подарок. Но отдам только, как приду к тебе. Идёт?» Энни печально улыбнулась и кивнула. «Тебе уже 21 подруга. Мы без пяти минут окончим этот грёбаный колледж». «Даже если Майкл окажется полным придурком и скажет, что у него на самом деле нет к тебе никаких чувств после всего, что между вами было, поверь, у тебя вся жизнь еще впереди. Я выскажу ему прямо в лицо все, что о нем думаю, а потом выгоним его на глазах у всех». Меринда захихикала, и мистер Энкин снова затих. На этот раз его густые седые брови сдвинулись к переносице. «Мисс Гальковский, если вам не интересна тема присмыкающихся, вы можете покинуть класс прямо сейчас и взять с собой мисс Нонс. Нет-нет, мистер Энкинс, эта тема мне безумно интересна. Все эти лягушки и ящерица. М -м -м. Меринда улыбнулась, прищурившись, но, заметив неодобряющий взгляд профессора, тут же поспешила извиниться и уткнулась в тетрадь.